Восьмая часть В горнице было пусто. Лишь князь да брат его сидели на лавках в ожидании чего-то. Рядышком стояли милован да тверд. Вид у всех задумчивый был. Впрочем, едва лишь только Булыцкий вошел в помещение, оба расслабились. «Здравия тебе, чужеродец!» — приветствовал гостя князь. «Присаживайся!» — указал он на свободное место. Булыцкий молча поклонился и осторожно присел на край скамьи. мыша, хочешь увидеть живьем?» «А что мне на него смотреть?» Буркнул в ответ тот, хотя сердце сжалось от мысли только одной, что своими глазами увидит он прославленного воина. И снова пожалел, что мобильник разрядился. А так бы и фоточку сделать можно было бы. Жаль, только отправить сыновьям нельзя. «Пригласите гостя дорогого!» Усевшись на свое место, обратился к сотникам Дмитрий. Скрипнув несмазанными петлями, дверь распахнулась, и милован с твердом растворились в полумраке. Правда, уже через минуту снова появились, сопровождая высокого человека в длинных шелковых одеждах. Только сейчас обратил внимание Булыцкий на то, что оба московита облачены были в блестящие кольчуги да плащи алые. Как на парад прямо. «Да и вели они себя не как стражники!» А как скорее сопровождающие? Не дать не взять VIP-кортеж. Чуть поколебавшись, пленник, наклонившись, шагнул из темноты и вышел в центр горницы. Только сейчас Булыцкий смог рассмотреть легендарного воина вблизи. Высокий, но не мускулистый, а скорее жилистый. С остро отточенными чертами лица, подчеркнутыми смуглым цветом кожи. Показно равнодушный, но при этом напряженный, прямой, Но с едва заметной сутулостью, выдававшей неуверенность, он смотрел на Дмитрия. Тут же рядом выросла тень Мурзы переводчика. «Присядь!» — коротко бросил тот, и за спиной воина тут же появилась скамейка. Чуть поколебавшись, тот, не сводя глаз с князя, последовал приглашению. Зашуршали полы длинных шелковых одеяний. Несмотря на то, что Тахтамыш был здесь на правах пленника, было видно, что относились к нему скорее как к гостю. И Дмитрий продолжил. «Русь Московская молодое княжество, да уже врагов имеет! Сильных!» — говоря, буровил он взглядом собеседника. «Гордых! Опытных!» Он замолчал, словно обдумывая слова. «Хвала княжеству тому, что в руках надежных! Правитель, богоставленник!» «Или лукавого!» «Как процветают земли!» так знать правитель небесами не с послом. Между усобиц до да замятни на землях тех и правитель худ, стало быть. А что правителю доброму наилучшая награда? Словно забыв про гостя, продолжал тот. «Княжество благополучия собственного!» «Вот ты!» Словно проснувшись, в упор посмотрел на представшего перед ним пленника. Да так, что Тахтамыш от неожиданности даже вздрогнул. «Пришел ко мне с мечом!» «И я вправе держать на тебя гнев!» Пленник напрягся, но тут же поспешил вернуть лицу равнодушное выражение. «Да ведь вот незадача! Ты за свой народ радеешь! Тебе золото нужно в казну, чтобы и тебя уважали, и гордились тобой как правителем! Будь я на месте твоем, так же поступал!» «Вот ведь незадача какая!» Легкая усмешка растянула губы говорившего. «Я войска разбил монгольские. Твоей земли, сынов, жизни лишил. И ты, как правитель мудрый, тоже на меня обиду затаил, так ведь?» Резко повысил голос Донской и тут же замолчал, поджидая, когда переводчик донесет слова князя своему хану. Едва ли что-то молк, кочевник лишь плотнее сжал губы, стараясь не показать того, что на самом деле творилось на душе. «Так», — примирительно продолжал между тем московит. «Сам знаю». «А ведь разобраться, что я, что ты, добра лишь землям своим желаем. Вот ведь штука, какая добро это! О двух концах палится. Что тебе хорошо, то мне худо. А что тебе, Люба, так мне смерть верная, так ведь?» Тахтамыш сидел все так же молча, глядя куда-то сквозь Дмитрия. А тот все так же ненавязчиво продолжал. «А ведь мы с тобой родственники. Предок мой Александр Невский». Ведь тоже чингисид, пусть хоть и через усыновление. Нам бы помогать друг другу, а мы на поле брани друг друга сечем. Среди русских князей тоже постоянные междоусобицы, верно? Отвечал тот, и невысокий горбун-переводчик тут же донес до ушей княжьих слова гостя. Кто духом слаб, тот и грязнет в склоках. Спокойно отвечал князь. Кому своя корысть ближе, чем княжество целого успеха, тому и на чужое позарится всегда Люба. Я сейчас беседу с тобой веду, а рядом брат мой, и от него ни тайн, ни секретов. — Благодарю тебя, князь! — склонил голову в легком поклоне Тахтамыш. — Хотя и твоя правда есть! — все так же продолжал князь. — Сын горд и жаждет славы, но отцу иной раз хуже смерти это! — холодно улыбнулся Дмитрий. «Сын в походы ходит, да землями чингисидов правит, но на монетах лик отца печатают. Сын здесь, в полоне, а отец?» «Потемки душа чужая, верно ведь?» Глядя в упор на пленного, медленно почти по слогам произнес он. «А вот в головах чужих мысли, какие водятся, узнают окружающие, коль сильно пожелают, а иногда и не узнают. Иногда весточка сама прилетает». Подавшись вперед совсем негромко, шепотом произнес он. «Так, чтобы услышал его только Тахтамыш», — закончил князь. «Зачем ты мне говоришь все это?» Глядя на Дмитрия, также негромко отвечал Тахтамыш. «Добро землям нашим хочу сделать. Да так, чтобы и мне, и брату моему старшему почет и уважение на землях наших было». «Твои слова слишком туманны». «Матери твоих воинов не будут оплакивать ушедших сыновей, а моя земля не будет разорена. Разве не добро это?» «Ты получишь от княжества моего дань, а я слабину получу. Ведь земли мои темником мамаем, врагом нашим общим истерзаны. До воинов полегло, что звезд на небе. Разве это не добро?» «Мы бок о бок пройдем по землям Рязанским, до да Суздальским, до да Нижегородским, и твои люди получат богатый хабар» а я получу покорность князей несговорчивых. Добро или нет? Я труд на себя великий возьму дань для брата старшего собирать со всех княжеств. А ты забот знать не будешь с золотом да хабаром. Ты ратников сохранишь, а я соберу мастеровых с соседних княжеств и заменю в столице моей тех, кто погиб в замятнях последних. Добро или нет? При этих словах у Булыцкого потемнело в глазах. Да заорать захотелось прямо здесь. «Да что же творишь ты? На своих же меч поднимаешь!» Да вот наученный опытом горьким, промолчал он, оставляя разборки на потом. «Я потерял много воинов. Это добро или зло?» «Ты вернешься не только целым и невредимым, но и с богатыми дарами. Разве это зло?» «Посмотри вокруг. Ты здесь не пленник, но гость. И людям твоим прием оказан княжеский». «Где ты видишь зло?» «Я пришел за золотом, и ты получишь его?» «Слово князя. Я буду выплачивать дань. Но за это на правах младшего брата получу право собирать для тебя дань со всех окрестных княжеств. Ты будешь получать богатые от меня дары, а я с позволения твоего озабочусь тем, чтобы княжеств больше признало власть твою, и ты получал богатую дань. Много золота. Хотя зачем тебе оно?» У твоего покровителя его больше, чем во всех городах московского княжества вместе взятых. Это золото не мое. А разве отцу не подобает одарить сына наделом? Хороший отец должен дать сыну то, что ему нужно, и отпустить его на волю, но не связывать крылья. Особенно если сын горд и отважен, а у отца в руках половина мира. Но вторая половина тоже в чьих-то руках? Вторая половина в заплатках худых. «Где новая прореха вылезет, Богу одному известно. И знаешь, что это не хуже меня. Так зачем зипун, латанный тому, у кого перед глазами шелковый халат?» «Что ты мне предлагаешь?» «Я предлагаю тебе идти вместе. Я предлагаю тебе свою руку. А вот что тебе с ней делать, то решать тебе». «Тогда будь рядом, когда я решу». «А вот этого я тебе обещать не могу». «Хотя и нет, не скажу. Ты же сам видишь, Мамай обескровил земли мои». «Да и ты верно подметил, не братские дела меж князьями русскими творятся. Один на другого зуб точит, да власти лишь помышляет. На что тебе союзник без земель да без дома? Мне спиной квитов ту что смерть. У него в руках сила великая, такая, что и Орду содрогнуть может». «Да и в доме непорядок, подмести надо бы». Донской кивком показал в сторону окошка. Только сейчас обратил внимание на странный шум снаружи. Крики, матерки, догул толпы. «Все, что скажу сейчас, так то, что ты можешь рассчитывать на теплый прием в моих землях. А сейчас забирай своих людей и принеси добро в свой дом, брат мой!» «Спасибо тебе, брат!» Чуть склонив голову, отвечал гость. «Но сперва взгляни!» Тяжко поднявшись на ноги, тот решительно подошел к одной из бойниц и, распахнув створки, занял куда-то вниз. Тахтамыш последовал за ним. Все остальные же высыпали на крылечко, и Булыцкий, не успев сообразить, что происходит, подхваченный твердом домилованом под руки, вдруг оказался на улице. Там, перед самыми окнами княжьих палат, уже готовилось кровавое действо. Армия Тахтамыша хоть и двигалась стремительно, но успела сорвать дружины Рязанского, Муромского да Суздальского княжеств, примкнувшие к захватчикам. Теперь плененных и униженных их подвезли телегами к Кремлю, где уже торчали из земли несколько устрашающих пеньков, вокруг которых с грозным видом ходили суровые палачи, ловко орудующие холодно сверкавшими на солнце причудливой формы топорами. Как успел разглядеть преподаватель, все они были славянами. По крайней мере, ни одного монгола среди них он не разглядел. Поодаль толкались зеваки, собравшиеся посмотреть на казнь. Везде. На крышах, в окнах, на крылечках. Сидели, стояли, лежали. О чем-то скорбно перешептывающиеся жители столицы. Кто с жалостью, кто с ненавистью, а кто и с радостными выражениями на физиономиях пялились они на сваленных словно тюфяки в телегах пленных. Между телегами, нудно распевая молитвы и мерно бряцая к адилам, ходил святой отец. «Пленники!» кто молодые, совсем юнцы, кто пожилые мужи, повидавшие на своем веку. Но все славяне. Кто-то тяжко раненый, неподвижно лежал, не подавая и признаков даже жизни. Кто-то со слезами на глазах кричал что-то в толпу, умоляя отпустить. Кто-то, глядя куда-то в небо. А кто и с безумными лицами, пытаясь освободиться из запутавших их веревок, сейчас были в центре внимания. «Стой, Никола!» Прорычал ему на ухо тверд, едва лишь Булыцкий попробовал вырваться. Раз продали, и еще продадут. Пусти их, другим, чтобы не повадно было. Да пусти ты! Стой, говорю. Отпусти, не хочу видеть. Стой, князь велел. Сказал, победа тоже крови стоит. Победа без крови не победа. И золотом не откупишься, если кровью не воздал. Предателей кровь прольется, пусть. А чужеродец запомнит пусть, если и дальше хочет историю ладить по-своему, то без крови не творятся вещи такие. А еще сказал, что грех этот его, и перед Богом отвечать ему, князю, но не чужеродцу. А не пролить ее сейчас, так Тахтамыша снова на земле ждать. Булыцкий, дернувшись, вдруг обмяк. Голова закружилась до так, что тот едва устоял на ногах, удержавшись только благодаря мертвой хватке товарищей своих. Гол толпы распорол пронзительный выкрик одного из росичей. В тот же миг несколько крепких воинов подбежали к первой телеге и, похватав попавшихся под руку дружинников, поволокли тех к месту казни. Резкие выкрики палачей, матерки до да визги приговоренных в соседних телег, стоны до да аханья толпы смешались в одну безумную симфонию, вдруг запнувшихся об несколько тупых ударов металла от дерева. Первая кровь обогрела землю. Толпа взорвалась стонами, криками и бабьим рёвом. Оно хоть и врагами оказались пришельцы, да всё равно оскорбились жители тем, что свои же и казнь вершили. Впрочем, возьми топоры пришельцы, оно бы и неизвестно, чем всё закончилось бы. А палачи между тем тащили новые жертвы. Пока истелек, где лежали неподвижные. И снова глухие удары оборвали чьи-то жизни. И снова, и снова. Тела палачей сверкали от проступившего пота. Земля стала мягкой от крови. Толпа, раскачавшись и разбившись на сотни перекошенных оляпистых пастей, заплаканных глаз да сжатых кулаков, взорвалась негодующими криками. И тут Тахтамыш поднял руку, останавливая разошедшихся палачей. Повернувшись к Дмитрию, он через переводчика что-то сказал, почтительно склонив голову. «Великий хан Тахтамыш не желает больше лить кровь!» Прокричал лысый монгол, и несколько глоток тут же разнесли этот крик дальше, успокаивая толпу. «Мой брат Дмитрий показал мужество, силу, мудрость и волю. Он показал и свою щедрость, и я хочу отплатить ему тем же. Росич больше не умрет. Я дарую жизни всем, кто попал в плен. Пусть они помнят, что обязаны жизнью великому князю, моему брату». Толпа, еще как-то удерживавшаяся на месте, теперь своем ринулась вперед к телегам, поднимая, разрезая веревки и распутывая сородичей. И пофиг им уже было, что еще пару дней назад они пришли с мечом на московские земли. Десятки рук хлопали еще не понимающих, что произошло, пленников по плечам, кто-то из баб бросился перевязывать запекшиеся раны, вытирать заплаканные лица молоденьких еще совсем дружинников. А князь с Тахтамышем, о чем-то беседуя, удалились. Железные хватки Милована и Тверда ослабели, выпуская пенсионера на свободу, и тот, покачиваясь, словно пьяный, побрел куда-то в сторону колокольни. Уже под вечер княжеским персонам был устроен пир, так что Булыцкий так и не смог свидеться с Дмитрием Ивановичем. А ночью от переживаний за ним мог он, да так, что провалялся на жесткой койке, и лишь в себе силы нашел выйти да посмотреть вслед удаляющемуся объединенному войску. Чудно было так видеть Дмитрия и Тахтамыша, скачущими рука об руку впереди длинной вереницы возбужденных воинов. Под крики провожающих огромная черная змея медленно потянулась прочь от крепостных ворот в направлении земель непокоренных князей. «Думаешь, не предаст?» Осторожно поинтересовался Милован, кивком указывая на скуластого пришельца. «Не знаю», — честно ответил тот. «После того, что вчера князь учудил, и неведомо мне, какое еще предательство может быть. «Учудил? А как еще братоубийство обозвать такое?» «Братоубийство? Уж ты не думаешь про себя, что князя мудрее?» Проронил стоящий рядом Владимир. «Разбить мыша до да дань остаться платить? Своих же казнить, да набегом по русским землям бок о бок пойти? Да где же мудрость здесь, а?» А то ты знаешь, кто и на кого зуб точит, а? прикрикнул в ответ тот. Или не говорил сам Тахтамыша принять. Так не отпускать же на братьев. Братья! Расхохотался в ответ тот. Да с такими братьями оно, вернее, в берлогу сунутся, все одно спокойнее будет. Понуканиями думаешь, дружинники Рязанские до да соседей их в поход пошли с тахтамышем. Да куки ж тебе! За хабаром пошли они! Все одно кого грабить, Москва или Самарканд. Где хабар богаче, там и милее. Так не казнить их зато было, да еще и топорами своими же. А чьими? Искренне удивился его собеседник. Как чужими, так и хану показали бы, никто он нам. Что пока нужен, братам кличут, а чуть что не так, так и армии его, как своей, распоряжаться будет. Нет, такую обиду он вовек не простит. А так сам Тахтамыш спугался. Знает, что и своих не пощадит князь великий. Что уж про чужих сказывать. Оттого и казнь остановил. Да и казнили тех, кто свою откоптил уже. Тех, кому по-всякому смерть грозила, хоть бы и с заботами. От мук избавили их. Об их судьбе еще с дюжину мечтают. Те бедолаги, что в горячках мечутся сейчас, да заживо гниеют. Не видел, что ли, таких? Так ты что мне, что благо великая князь совершил, толкуешь сейчас? что горе большое отвел. «А дань тоже добро?» «А то как же!» мышь за данью пришел, да за хабаром!» «С пустыми руками ушел бы, так снова жди!» «Тимуру войско такое, что соли щепать!» «А Дмитрий окрест всех собрал!» «Раз устояли против полчища, так другое растучено летит, что не отобьешься вовек!» «Пусть получит, чего хотел, да воссвоясь и уйдет!» «А там даст бог и по-твоему сложится все!» Мир княжеству московскому нужен сейчас. Да и сам про будущее сказывал. Про университеты, про школы, про ремесла новые. А для того мастеровых собрать надо. Недобром так силой стянуть. На братьев же!» Словно заведенный повторил Николай Сергеевич. «Братьями они после того станут, как ты княжат молодых получишь». «Чего?» «Сам же про римлян сказывал. Так что школу готовь». Отцы пока раны зализывать будут по княжествам своим додань дань собирать. Сыны их в Москве под твоим до да Сергия присмотром обучаться наукам ладным будут, да порядком московским. «Мир, говоришь!» Набычился, но все-таки сбросил обороты Николай Сергеевич. «А чего тогда с ханом рука об руку по землям окрестным пошел? Мог бы и один. Или Тахтамышу отдать». А тебе там сверху веков не видать, что ли, что князья друг другу глотки перегрызть готовы, а? Как лаются да собачатся меж собой. Не твои слова, Русь, что зипун латаный. Так вот и пошел, Дмитрий, с войной на соседей, чтобы зипунишка тот перекроить да по новой сладить. Так, чтобы ни заплатки не единой, да швы, чтоб ни единая шельма не разодрала. А мыша пошто в поход втравил этот. Устало поинтересовался преподаватель. Так ему хабар нужен, не князю, — усмехнулся в ответ Владимир. Вот его кочевники первыми в бой пойдут. Да и кто тут устоит, видя, что сами ордынцы за Дмитрия горой встанут? А Одного Тахтамыша отпустить, так кто на поругание земли? Ни тебе мастеровых, ни почета, ни городов. Убить его надо было, да и дело с концом. Оно, может, и Тимуру не до Руси было бы, — беспомощно ответил загнанный в угол Булыцкий. «Убить дело нехитрое», — хмыкнул в ответ его собеседник. «Да пустое. Думаешь?» В Орде заметня на заметня. Кто там на место Тахтамыша придет, тебе, да богу, одному известно. Ты вот говоришь «едигей» и говоришь «снова на Москву войска подымутся». Оно, видишь, как там ни крути, золото всякому правителю надобно бы. А где оно?» «Да здесь. Тахтамыш дело понятное лукавил, когда братался с Дмитрием». Да и Дмитрий не от сердца говорил слова свои. Да все одно с ним сладили. Получили оба то, что хотели, и успокоились. Тахтамышу теперь самому, любая ссора меж князьями русскими, поперек горла. Поэтому и идет с Дмитрием строптивых усмирять. Схитрил, получается, Дмитрий Иванович. Так и получается. Тактамышу чем дань с каждого собирать? Проще с одного. Так и пусть думает, что за ярлык Дмитрий радеет. А брату Русь нужна крепкая. А для того непокорных подчинить надо, да крест целовать заставить. А для ерепенистых тоже ведь слова найдутся. Не боись. Усмехнулся Владимир, глядя на поникшего пенсионера. Оно все, что не делается, к добру. Ох и кровавое то добро. Бессил прошептал в ответ тот. В ответ его собеседник лишь развел руками. Мол, какое есть. «Ты, чужеродец, вот чего!» Помолчав, продолжил князь. «Ты еще о раненых попекись, доступай к Сергию. Тебя и там дела ждут. И запомни, пороху до да таблеток от тебя Дмитрий ждет!» Добавил Владимир. «Забудешь тут как же!» Проворчал в ответ Булыцкий, однако его собеседник не услышал. Но или сделал вид, что не услышал. «Помнишь, предлагал тебе Дмитрий покняжить?» Напомнил Владимир. Еще бы не помнить. Тогда отказался, а теперь тем паче. Вдруг, вспомнив последнюю ссору с БКМом, расплылся в улыбке преподаватель Князья, бояри, холопы, сюда бы их всех, покняжить, да хоть просто месяц другой пожить. Ох, и скурвились бы окончательно. Или еще вероятнее, с ума бы посходили, а то и руки понакладывали на себя разом. Хозяева жизни, только и умеющие, так это видимость создавать чего угодно. А поди-ка здесь попробуй. А он, лысая башка, еще и с князьями равнял их по недалекости своей. — Смешно, что ли? — подозрительно посмотрел на него Владимир Храбрый. — Да про свое я. — Ох и чуден ты! — покачал головой его собеседник. — Не серчай, князь. Виновато развел тот руками. Я пойду лучше за ранеными пригляжу. — Ступай, Никола. Бог в помощь. Впервые улыбнулся грозный муж. Еще недели три остался Николай Сергеевич в городе, приглядывая за раненными. И хоть не врач никакой, а все-таки его стараниями поднялись даже кое-кто из тех, кому уже смерть верную прочили. Ну и мерли, правда, как мухи. Тут тебе и недостаток навыков, и отсутствие антисептиков, и условий до помещений специальных, за которые так родил Николай Сергеевич, про лазарет рассказывая Сергию. Глядя на мающихся в горячках, теперь понимать больше слова Владимира Андреевича пришелец начал. Многие из тех, кто одной ногой уже на том свете был, наверняка предпочли бы быструю смерть от топора-палача, чем медленное, но мучительное затухание, против которого ни молитвы, ни скудный набор знаний уже ну никак не спасали. И хоть Киприанда люд опытом умудренной нарадоваться не могли результатом, вон сколько душ спасли православных. Булыцкий понимал, что и больше могли народу выходить. А тут и повод хороший, и люди в помощь, и благословение митрополита самого. Теперь, что бы ни делал пенсионер, всегда рядом слободан ковылял додички его верные, которым он все, что самому ведомо, рассказывал. Перевязки, дезинфекции, мытье рук. И не только перед осмотром раненых, а вообще. Так мало-помалу прививаться начали кое-какие навыки до знания о гигиене. А еще занялся Николай Сергеевич делом потащным. А для пущей эффективности начал он сразу основу делать на жире. Так, чтобы и деревьев не валить столько, и чтобы эффект был. Он ведь смекнул уже, что часть новинок его мужикам попусту. А вот через женщин, ох, как ловко пропихнуть можно было бы. А еще, занимаясь делами своими, жадно вести ловил от войска княжьего. И как только дошла информация, что собирается возвращаться Дмитрий Иванович с победами славными, так и решил, пора. Уж хоть и растолковали ему про все происходило, что все одно обиду затаил он где-то в глубине души на князя. А раз так, то и хотел так выйти из живо возрождающейся столицы, чтобы даже взглядами с ним не зацепиться. А вот с Владимиром да товарищами своими, твердым да милованом, проститься зашел. Ну, будь здоров, чужеродец. Поклонился Владимир Храбрый. «Ты, Никола, у Сергия в монастыре и за нас свечки ставь!» Обняв товарища, попросил Милован. «И тебе за все спасибо! Наук ты мне хороших преподал!» Последовал примеру бывшего Лихова Тверд. «И вам спасибо!» Растрогался преподаватель. «Ты вот чего, Никола!» Деловито продолжил Милован. «Сеньку забери с собой! Он и юродивый хоть, а все одно Киприан недобро поглядывает на него!» «От греха!» Путь назад был намного быстрее. Теперь пришельцу дали скрипучую повозку, круп, да несколько крепких сопровождающих. И уже на третий день под на щебетание телега закатилась в ворота обители. «Ну, здоров будь пришелец!» поклонился Булыцкому старец. «Молва о тебе по княжеству шагает. Наслышаны о тебе многие. Беду, как большую, отвел от Московии о том, как пролитию совершиться не дал, и как души спасал православные после брани, о том, как князя поучал, да о том, как поверил он тебе. Тебе бы в Москве остаться, там тебе и почет, и достаток, и жизнь побогаче. Чего остаться не захотел? — А нечего мне там делать, — проворчал в ответ тот. — И здесь дел не в проворот. — Осерчал! — даже не спросил, а утвердительно усмехнулся старец. «А тебе какая беда! То я грешник, а ты святой!» Резко развернулся тот, но Сергий остановил его, ловко схватив за локоть. «А ты, видно, думаешь, все по умыслу твоему делаться должно!» «Ничего я теперь не думаю!» — буркнул тот в ответ. «Не серчай!» — попытался успокоить пенсионера-собеседник. «С твоего полета, небось, каждого тьфу человечешку видно!» Что друг на друга наплести готовы, да продать хоть мать, хоть князя, да хоть Бога самого. И лихого каждого, и каплю крови каждую пролитую. Московское княжество князья Рязанские да Нижегородские продали. А чего случись, первые же мечи и обнажат против князя Великого Дмитрия. Одного я не пойму. Я крови одной пролиться не дал. Так получается, взамен нее другую, большую, может, лью. Думаешь, что все тебе ведомо? так гордыня то. Опустился старец на пень и отрешенно уставился в одну точку. А Московия хоть и отбилась раз, так все одно княжество молодое, да на распутье стоящее. Вон литовцы к латинянам как подадутся, так и новая кровь недалече. Тверяне тоже земли могучие. Что случись, и за Альгердовичами пойдут. А кто их удержит? Царьград? Так там замятня на замятня. А грех тот мой. «Ты о чем?» «Давно вижу. Маешься ты. Да понапрасну все». «Давно Дмитрий в слова твои поверил, да лишь виду не показывал, что к сече готовится за Москву. Оно чем меньше знает народу, тем покойней. Сам знаешь, Тахтамыш он лукавый. Не силой, так обманом. Князь сам приезжал, совета спрашивал, как быть». «Князь?» «Тахтамыш — сила грозная, да нет в нем непобедимости» неровня он покровитель своему, Тимуру. Тахтамыша разбей, так только раз задоришь. И чего доброго, Тамерлана гнев навлечешь. Сегодня с сотней пришел. Завтра с сотней сотен вернется. Орда сила. Хоть и неспокойно там, да все одно. Силище в ней, что в медведе раненном, Берегись, коль рядом оказался. И жить нам с ней бок о бок, да с княжеством самаркандским. Тахтамыш за золотом до славы победителя пришел так и получит все желанное, что ему. Получит, и Бог даст, пойдет вражда между ним да покровителем его. А княжеству нашему так передышка. И на том, слава Богу. И для этого меч поднять на земли русские. А кто науськал, скажут? Да чужеродицы науськал и научил. И для этого. Так же негромко отвечал Радонежский. Или не твои слова. Княжество, что зипун латаный, Каждый себе голова. А ежели не одно княжество, а поболе? Дюжина. До да полбеды, каждый сам по себе. Еще и делят все что-то князья, еще и междуусобицы. И так кровь льется невинная. Так лучше разом вылить ее всю до дна. Да так, чтобы не осталось ни капли черной вражды между князьями. Так, чтобы и из князьев один остался. Дмитрий Великий, что знамя православия в мир нести будет. Молюсь я, чтобы крови боли не проливалось. Молюсь, да чует душа. Лица ей еще и лица. Пока в сердцах князей вражда да зависть друг к другу. Пока князья гордыней обуяны. Нет и не будет покоя до мира на земле нашей. Единый князь нужен. Чтобы ни одна шельма слова поперек не сказал. Чтобы беда коли. Все как один ратью встали. Они прятались за стенами за своими. На то и благословил князя Дмитрия. На братоубийство, стало быть. На братоубийство. Прости меня, старче. Для себя неожиданно Булыцкий пустил слезу. Что на головы свалился, прости. Прости, что смуту в головах породил. Что переиначил все. Не за что прощать мне тебя, чужеродец. Воля Божья на то, стала быть. Ты крови великой пролиться не дал. На том мы благодари, небеса. Тебе оно тоже, ох, как не сладко. Благослови, отче. Сам, не понимая зачем, попросил вдруг пенсионер. Благословляю, чужеродец, на дела благие. Благодарю, отче. И прошу тебя об одном. Не спрашивая о грядущем больше. Оно страсть как хочется, чтобы лучше. А выходит вон как. Человека путь свою судьбу ладить. А тебе судьбы других довелось переменить. Как оно там сложится, неведомо мне. Но молюсь теперь за тебя, душу твою, чтобы отпустила. Все, что знаю, не раз к тебе князья за советом придут еще. Отпусти меня, отче, не могу я так. Как Илья схорониться хочешь, чужеродец? А не ты ли меня попрекал тем, а? Прав. Чуть подумав, согласился Булыцкий. Так что делать-то? «Научи, отче!» «Ты делай, что делал. Вон, смотри, и овощи твои дивные растут, и юнцы сметливые, и игры твои чудные. Гляди!» Кивком указал он на беседку, вновь возведенную. Туда, где, укрывшись от солнечных лучей, несколько монахов сосредоточенно разыгрывали шахматные партии. «Уж больно слова твои в душу запали, и Тахтамыш на тебе!» И Бог сказал, «Небесовские то игрища!» Оно, как видишь, худо без добра не бывает. Прав. Тяжко вздохнул тот. А мы, пока тебя не было, обителью всей за трудами твоими следили. Улыбнулся Сергей. Желаешь, Коле? Покажу.